8. Сергей Штурмин. То, чего не может быть. С детства не любил сказки. Всяких там гномов, леших, домовых, колдунов на дух не переносил. И фэнтези никогда не читал. Даже популярный в детстве цикл о Гарри Поттере не заинтересовал. Но не мое это было. Совсем. Моей страстью было настоящее, будущее. Техника, компьютеры, интернет но особенно оружие. Все мысли, стремления, все в будущем. И в Комитете я больше был ориентирован на современность, ну пусть даже некоторое прошлое, 19-20 века. Так что перед разговором с пленным эльфом чувствовал я себя, мягко говоря, странно. Достоверно известно, что никакой нечисти нет и быть не может. Нефункциональна она, нереальна с точки зрения существования. Нет такого фенотипа, он просто нежизнеспособен. Их и выдумали в незапамятные времена, как апофис небывалого, а также наделяли их характеристиками врагов, что-то вроде писяголовых выродков. И все же эльф существовал, вопреки всем законам развития природы и разума. И выстраивать разговор с ним надо было особенным образом. Это не торговец, не шустрилы. Обычные методы не пройдут. Прикидывая тактику допроса, я решил идти в открытую, банк, и представиться не брантером, а собой. Без полного раскрытия, конечно. Эльф сидел на пеньке возле тына и заторможенно таращился перед собой. Рустам, кроме снотворного, вколол ему еще один препарат, чтобы растормозить психику, снять напряжение. Судя по реакции эльфа, на него подействовало так же, как и на любого человека. Я подошел к нему с пистолетом в руке. Встал в трех шагах, рассматривая, потом тоже сел на бревно. Эльф перевел взгляд на меня, покосился на ствол и напрягся. Он помнил, что эта штука бьет очень больно. «К тебе есть разговор», — начал я, ловя взгляд эльфа. «Скажу сразу, я не стану выпытывать твои секреты, они меня не особо интересуют. Речь пойдет о тебе. Ты ведь не человек». Эльф не спешил отвечать, внимательно рассматривал меня и чуть водил плечами. Руки ему связали за спиной, при этом свели локти, чтобы создать напряжение в суставах и в спине, так что чувствовал он себя не очень уютно. Однако вида не подавал. «Я знаю, что тебя зовут Рейнс. Это настоящее имя?» Эльф опять не отреагировал. «Хорошо. Не хочешь, не отвечай?» «Давай о нас». «Мы на службе местного пристава. Работаем брантерами. Что означает «знаешь»?» Эльф чуть кивнул. «Хорошо. На самом деле это только легенда, прикрытие. Мы не из Империи, и здесь по своим делам». На этот раз он отреагировал сильнее. Посмотрел на меня с некоторым удивлением, растянул губы в усмешке. «Мимика у него человеческая, психика сложная, как и эмоции». «Поверь, я был очень удивлен, увидев тебя». И не потому, что ты в компании с шустрилами. Просто эльфов не существует, понимаешь? Вас просто не может быть. Кажется, я его задел. Он надменно выпрямился, правда, не до конца. Помешала боль в связанных руках. Я ждал, что он будет ругаться, возражать, хотя бы фыркнет. Эльфы вроде бы такие высокомерные. Но этот молчал, хотя глаза прищурил и сжал зубы. «Я не оскорбляю тебя, просто говорю правду». «Эльфы — сказочные существа, наделенные волшебными способностями. Живут дольше людей, имеют очень тонкий слух, стреляют из лука, как боги. Что там еще? Рожают детей раз в сто лет». На губах рейнца мелькнула усмешка. Он смотрел на меня уже без злобы, с каким-то недоуменным любопытством. «Мол, откуда такой взялся? Плетет не весь что». Я так понимаю, подобных способностей у тебя нет. Иначе бы заколдовал нас или что-то другое. Раз так, кто ты человек. Но с отличиями это бывает. Я видел людей ростом по пояс и выше себя на две головы. Видел с черной, желтой, красной кожей. Огромных, как бочка, и худых, способных спрятаться за копьем. Огромных, как бочка, и худых, способных спрятаться за копьем. Опять по губам эльфа скользнула улыбка. Чувство юмора у него тоже есть. Но все они люди. Может быть, ты человек? Чуть другой, нет? Рейнс отвел взгляд и едва заметно мотнул головой. Уже хорошо. Ты не человек, но и не волшебное существо. Верно, ведь их не существует. Но тогда кто ты? Ты можешь сказать? Или это тайна? Эльф молчал, но молчание было задумчивым. Допрос для него проходил странно. Я не выпытывал секреты, не просил выкупа, золота, не стращал. Я хотел поговорить. Стену высокомерного хладнокровия я поколебал, но пока недостаточно. Надо вывести его из себя, сбить с толку, заставить сомневаться. В вашем мире есть тролли, эльфы, даже магики. То есть те, чье существование выходит за рамки развития природы. Знаешь, что такое природа? А генотип, раса, эволюция, фенотип? Мы прибыли сюда по своим причинам, но когда узнали, что тут есть магия и нелюди, были сильно удивлены. Вот теперь он среагировал, выпрямился, раскрыл рот и вперил в меня изумленный взгляд. «Вы пришли из другого мира?» — раздался хрипловатый тенор. «Но это возможно?» «Вполне, если уметь. Мы умеем». Эльф был сбит с толку, такого он явно не ожидал. Повторяем, мы пришли...» Я сбился, увидев подходящего к нам Рустама со сканером в руках. Вид у Варды был слегка обалделый. «Что?» «Серег, глянь!» — на русском ответил Рус. Федор врубил аппарат для тестирования и увидел это. Он сунул мне сканер, и на экране я заметил два ряда цифр и мерцающий индикатор. Фон радиации и фон излучения сходного с излучением станка. Теперь его называли S-фон. Так вот, оба фона были повышены. Это он кивнул на эльфа Рус. Я пока шел, видел изменение значений. Фонит точно, хотя и не сильно. Я смотрел на цифры, пытаясь понять, что это все значит. Почему эльф фонит? Откуда оба фона и где я нахватался? Магик, вдруг произнес Рус. Тот, которого допрашивали парни Орешкина, тот тоже фанил в двух излучениях. Это что же выходит? Он из одного, из одной? У них есть что-то общее? Я подошел к настороженно смотрящему эльфу, положил руку на его плечо и чуть тряхнул. Ты знаешь, кто такие магики? Рейн смолчал. Я тряхнул чуть сильнее, рука соскочила и рванула край рубахи. Перед глазами мелькнуло темное пятно на груди эльфа. Я отвел рубашку и застыл в изумлении. На груди эльфа, чуть выше солнечного сплетения, была наколота татуировка. Знак тропара. Эльф дернулся, и я освободил рубашку. Лицо его стало злым. — Ёпана, мать! — охнул Рус. — Что за... Откуда у него? — Этот знак, откуда он у тебя? — спросил я, вновь прихватив эльфа за плечо. «Как ты о нем узнал?» Рейнс опять рванулся, но безуспешно. Я держал крепко. Ткань начала трещать. «Откуда у тебя этот знак?» «Рус, на коммуникаторе есть герб Хордингов. «Есть». «Покажи». Рустам достал коммуникатор, вывел на экран знак тропара. Эльф с интересом посмотрел на прибор. Но когда увидел изображение знака Тропара, ставшее теперь официальным гербом княжества Хордингов, тот шатнулся и вскочил на ноги. Широко раскрытые глаза смотрели то на экран, то на меня. «Откуда? Откуда это вы? У вас?» Знакомый символ. «Это... это...» Его затрясло, зубы заколотились, как будто эльф попал под напряжение. «Это запрещено непосвященным! Это нельзя!» «Сядь!» Я надавил на плечо эльфа и со второй попытки усадил его. «Это вам нельзя, а нам можно! Ты знаешь этот знак?» «Вершитель это...» Его опять затрясло, но уже сильнее. Орешкин предупреждал, что у магика стоял некий блок сознания, не позволяющий говорить запретное. «Это возможно! Возможно, и у эльфа стоял такой же!» «Молчи!» — крикнул я, тряся эльфа за плечо. «Не говори, что тебе нельзя говорить, понял?» Эльф кивнул, несколько раз глубоко вздохнул и вздрогнул всем телом. «Молчи! Слушай, мы не лезем в ваши тайны. Они нам не нужны. Это знак вашего племени!» «Моего народа! Эльфа один народ!» — быстро ответил Дрейнс. «Рисунок, что ты видел — священный знак княжества Хордингов. «Оно находится на полудне, за землями доминингов. Ты знаешь, что такое домининги?» Эльф кивнул. «Там живут люди?» «Люди, чьим богом является незримый творитель Тропар». Эльф вскочил на ноги, не обращая внимания на связанные руки, и шагнул вперед. «Рома Тропар ад – ад!» Вдруг четко произнес он, бледнее лицом. «Именем небес творится жизнь!» Он сделал еще один шаг и вдруг без сил упал на землю. В сознание пленника привели быстро и без всяких лекарств. Несколько хлопков к по щекам, чуть воды на лицо, и эльф открыл глаза. Мы усадили его обратно, придержав, чтобы очухался полностью. «Живой?» Эльф хлопал глазами. Вся спесь, холодность, отстраненность с него слетели. Теперь перед нами сидел изумленный и испуганный парень лет тридцати с набором странностей и набитой секретами головой мы не враги раздельно проговорил я мы тебя не убьем ясно рейнс кивнул мы хотим понять что здесь происходит откуда у тебя этот знак этот знак с ним рождаются все эльфы осторожно произнес рейнс опасаясь опять упасть без памяти. Но вроде ничего такого не происходило. Это наш знак вершителя. Вершитель! Рус выразительно посмотрел на меня, но я и сам вспомнил. То же самое кричал умирающий на руках Артема магик. Все интереснее и интереснее. Кто такой вершитель? Стой, если можешь, ответь. Если нельзя, дай знать. Эльф посмотрел на меня и медленно проговорил. «Вершитель — это мир, это жизнь, это спасение. Я не могу». «Ладно, дальше. Скажи, кроме эльфов, есть еще те, кто почитает Вершителя?» Рейнс покрутил головой. Корные жители, обитатели озер и есть еще... запретно». Его опять начало трясти, но я уже знал, как помочь. Звонкая плюха вернула Рейнса в сознание. «Стоп! Запретной не говори, ладно?» «А теперь о другом, о том, что ты можешь сказать. Зачем вы охотились за Баоном? Зачем убили?» Рейнс нахмурился, опустил голову и глухим голосом произнес. «Он обманул нас и навлек гибель». «Это как?» «Он не сдержал слова».